Глава 31. Петля. Решение, избранное начальником отдела убийств, было простым, и заключалось оно, как было им сформулировано на утреннем оперативном совещании в Старопавловском УВД в двух словах «Тотальная слежка». Увы, негласному наблюдению должны были подвергнуться отнюдь не все оставшиеся в живых обитатели Майгорской дачи. Как всегда, на всех у милиции просто не хватало средств, лимит бензина для машин оперативного сопровождения был урезан до последней крайности, а спецтехника и сотрудники были на расхват по другим, не менее сложным и громким делам. На совещании было решено, что в сложившейся ситуации в плотную разработку в первую очередь будут взяты трое потенциальных подозреваемых – Хованская, Смирнов и Ищенков. Ящера после очередного трехчасового допроса в прокуратуре, который, увы, ничего нового не принес, снова пришлось отпустить. И в тот же вечер он в срочном порядке на своей машине убрался из Майгоры в Москву. Уехал в Москву после общения со следователем и режиссер Смирнов. И на даче вместе с мальчиком осталась только Юлия Хованская, которая, как ни в чем не бывало, ровно в 10.00 на следующее утро явилась в Старопавловскую прокуратуру на допрос. Там с ней, помимо Караулова, беседовали также куратор по надзору за следствием и следователь по особо важным делам областной прокуратуры, которому, как стало известно, в самое ближайшее время предстояло принять дело о майгорских убийствах. А в оперативном плане тем временем эпицентр событий начал перемещаться из Майгоры в Москву, ведь двое фигурантов, за которыми было установлено наблюдение, находились теперь там. Колосову, по идее, тоже пора было сворачивать подзатянувшуюся командировку и... Возвращаться в главк, но он отчего-то медлил, всякий раз изобретая благовидные предлоги, чтобы немного задержаться в районе. Из всех возможных фигурантов он чаще всего думал именно о майгорской ведьме, а Юлия Павловна покидать майгору пока не собиралась. Сразу после совещания Колосов связался со старшим дежурной смены наблюдателей и получил первые данные по фигурантам. Увы, данные эти были ни два, не полтора. Например, Олег Смирнов утром отправился в театр, где и находился на данный момент. Рабочий телефон его прослушивался, однако каких-либо интересных звонков не поступало. «Фигурант под номером 2». Ищенков, также прибывший на свою московскую квартиру, на 11.00 следующего дня тоже сделал всего одну ходку в продуктовый магазин, видимо с целью пополнить опустевший за время отпуска холодильник. Его машина «Жигули», девятой модели синего цвета, стояла у подъезда. За фигурантом под номером три, ведьмой. Как докладывали Колосову, пока и следить особо было нечего. Ее допрос в прокуратуре все продолжался. За майгорской дачей, где находился ребенок, смотрел специальный мобильный пост, но и там пока была мертвая тишина. И от этой чертовой тишины и неопределенности Колосов медленно и верно начинал звереть, ибо, как и в случае с наблюдением за окружением Очкасова, тотальная слежка имела один важный минус. Жесткое ограничение в сроках. Пойми меня правильно, оправдывался перед Колосовым начальник оперативно-поискового отдела. Я всегда стараюсь идти тебе навстречу, но долго я столько машин и столько сотрудников выделять вам, Старо Павловск, не смогу. Мне и по другим заявкам работать надо. Три-четыре дня, ну, максимум пять. Это все, что я могу для тебя сделать. Если результатов не будет, Придется свернуть операцию. Свернуть означало выстраивать линию обвинения по Майгорским убийствам на основании одних только уже ранее добытых улик, без дополнительной оперативной поддержки. И в этом случае и тут Колосов абсолютно был согласен с Катей следствию пришлось бы ой, как тяжко, вытягивать столь странное и противоречивое дело, по которому. Несмотря на все обилие фактов и подозрений, еще очень и очень смутно вырисовывался конкретный обвиняемый. В час дня Колосову позвонил Караулов. Допрос ведьмы только что закончился. Хованская на автобусе возвращалась в Майгору. «Ну и как впечатление?» — поинтересовался Колосов. «Мрак», — убито признался следователь. Затишье в Май горе действовала на нервы и Кате. День начался вяло. После завтрака Нина, от нечего делать, предложила прогуляться. Они дошли до Сойки, постояли на берегу, поглазели на пейзаж. Церковь с полуразрушенной колокольней отражалась в спокойной речной глади. Берегом они дошли до самой церкви, но двери ее оказались наглухо запертыми. На встречу по дороге, ведущий к магазину, им попалась старуха со войской Нина приветливо поздоровалась и спросила про церковь, действует ли, когда службы бывают? Нету! Нету служб! Зимой служили, а сейчас нет. А по причине, что батюшка по весне помер заухала старуха. Хороший был, строгий, хозяйственный. Церкву вон начал восстанавливать, да, видно, настройки-то. И надорвался. Ну, пожилой. Хоть и моложе меня, а пожилой. К троице хотел Иконостас новой. Поехал за ним в Лавру после праздников Томайских. До да дорогой и помер. Сердце сказали. Вот мы пока нового-то в приход настоятеля не назначили, и кукуем тут, словно нехрести какие. Катя с Ниной обошли церковь кругом, полюбовались на зеленые купола Луковки и направились неспешно к подножию Майгоры. И Нина, как ни старалась, так и не смогла найти место, где некогда бил из недр холма источник, в котором, как гласила местная легенда, и утопили самую первую майгорскую ведьму. Склон горы в этом месте зарос непролазной чащей густого кустарника, а спросить на этот раз было не у кого. Вернулись домой около половины второго. Прошли мимо дачи Чебукиани. Тишина за забором. Катя все время любопытно зыркала по сторонам. От Никиты она знала, что за дачей будет установлено наблюдение. И ее теперь несказанно волновала мысль. Да где же они? Где прячутся эти наблюдатели? Особенно внимательно она созерцала кроны самых высоких деревьев. Ей воображалось, что сотрудники оперативно-поискового затаились именно там, как завзятые снайперы. А дома, как оказалось, кончился хлеб, и Кате пришлось возвращаться по жаре и санцепёку в магазин. Когда же она, нагруженная сумками, наконец доползла до родной калитки, то увидела вишневую девятку, мелькнувшую за поворотом. Оказалось, что в ее отсутствие к ним... Заезжал Кузнецов. «Он в прокуратуре с утра был. У него документы какие-то вчера забрали по квартирному вопросу, а сейчас следователь вернул», — рассказывала Нина, собираясь обедать. «Злой, как черт, Шурка. Нос к носу, — говорит, — столкнулся в прокуратуре с Хованской. По-моему, он бесится, что ее отпустили. Как же он ее ненавидит! Но на такую прожжённую бестию наручники непросто надеть». Я пыталась объяснить ему, как это сложно. «А сюда зачем он приезжал?» — поинтересовалась Катя. «Хотя, в принципе, что было спрашивать? И так все ясно. Так просто. Проведать. А еще предлагал забрать нас сегодня в Москву. Говорит, как вы тут одни? Но я пока отказалась. Хотела обедать его оставить с нами. Не остался. Говорит, дело в Москве позарез». Катя скользнула насмешливым взглядом по приятельнице. На шее Нины цветочком аленьким полыхало пунцовое пятнышко, след от поцелуя. Господи боже, вот жизнь! Катя даже вздохнула от зависти. У кого что на уме? У кого дела святой инквизиции, этакий новоявленный молот-ведьм? А у кого... Пылкие лабзания на дачной террасе под свист вскипающего самовара. После обеда время тянулось медленно и тоскливо. На закате Катя снова выглянула за калитку, прошла по улице до угла. Зеленая стена кустов соседской дачи была по-прежнему непроницаема и безмолвна. Пять вечера Колосов, иссякнув в придумывании благовидных предлогов для задержки в районе, решил таки возвращаться в Москву. И звонок мобильного застал его уже на пороге дежурки. Поступил очередной рапорт от группы наружного наблюдения за фигурантами. Новостей было немного. Хованская весь день не покидала дачу. И Щенков в половине четвертого отправился в бассейн клуба «Атлетика». А Смирнов его по телефону перечисляли адреса мест, которые успел посетить режиссер. В три часа дня он покинул здание театра и на принадлежащей театру «Шкоде» с шофером наведался на Большую Дмитровку и в художественно-театральные мастерские, где провел около 40 минут в беседе с руководителем бригады декораторов, обсуждая условия размещения новых заказов на будущий сезон. Из вестибюля мастерских им был сделан звонок по мобильному, адреса от которого установлен не был. Затем Смирнов на машине доехал до агентства по продаже авиабилетов в гостинице «Метрополь», где у оператора выяснял возможность бронирования двух авиабилетов на самолет авиакомпании Air france до Парижа. Билеты были забронированы на следующую пятницу, обратные — на понедельник. Складывалось впечатление, что Смирнов от пережитых потрясений намеревается устроить для себя и для кого-то еще этакий европейский уикенд. Из агентства он снова позвонил, и на этот раз номер определили. Это был телефон собственной квартиры Смирнова, где теперь проживала его жена. По номеру работал автоответчик. Покинув агентство, Смирнов поехал, Колосов слушал адрес. Фигурант, так и не дозвонившись жене, видимо, решил навестить родные пинаты У подъезда он отпустил машину и нажал код домофона. «Если он дома зависнет, я с вашего разрешения, Никит Михайлович, оставлю по этому адресу машину и группу, а остальных переброшу пока на другие участки», — известил Колосова начальник дежурной смены. «Только держите меня в курсе, если что появится» попросил Колосов. Он дал отбой телефону, и тут его отвлекли на несколько минут. В Старопавловском УВД начался вечерний инструктаж участковых инспекторов, обслуживающих прилегающие к Майгаре и Заречью поселки. Личный состав этих отделений милиции был переведен на усиленный вариант в связи с нераскрытой серией убийств. Участковым требовалось дать очередные ЦУ, И роль указующего начальственного перста из главка, естественно, пришлось исполнять Колосову. Когда он, наконец, освободился и уже шел к машине, чтобы заехать сначала на заправку, потому что путь домой был долгий, у него снова, как в старом детском стежке, зазвонил телефон. И когда Колосов услыхал взволнованный голос начальника дежурной смены наблюдателей, с которым расстался всего несколько минут назад — Он внезапно понял, что уехать ему сегодня из района так и не удастся. «Никита Михайлович, что-то произошло у Смирнова», — докладывало сопровождение. Он поднялся на лифте, сначала звонил в квартиру, затем открыл дверь своим ключом. В квартире пробыл всего минут десять, потом вышел, точнее, вылетел, как ошпаренный оттуда, сел на лавку у подъезда, Ну, ей-богу, краши в гроб кладут. Посидел, посидел, потом поплелся по улице. Зашел в бар на углу. Тут такой пивной подвал. Заказал коньяк прямо у стойки. Даже за столик не присел. Потом вышел на улицу, начал голосовать. Несколько частников отпустил. А вот сейчас возле него такси муниципальное как раз тормозит. Все, садится, поехал. «Куда направляется?» «Никит Михайлович, такси по направлению КМК движется. Сдается нам?» «К вам он возвращается. Если мы правы, то часа через полтора ждите». Колосов посмотрел на часы. «Что это еще за новая каша заваривается? Что произошло? И к кому едет Смирнов? К Хованской? Зачем? Это уже нельзя остановить!» Ему вспомнилось жалкое, испуганное лицо фигуранта. Желтое такси Катя и Нина увидели на повороте дороги. После ужина была ужасная тоска, и они снова отправились бродить, снова шли берегом Сойки, над которой поднимался теплый туман, гуляли в роще у подножия Майгоры, смотрели на догорающий закат, багровый и торжественный. Обе были на сто процентов согласны, что отпуск понемногу превращается в пытку ожиданиям. После бешеного калейдоскопа трагических событий, мелькавших тут в течение этих шести дней, подобное затишье казалось искусственным и зловещим. Словно все замерло в ожидании какого-то события. Знать бы вот только, какого. Предвестником надвигающихся перемен явилась это желтое такси. Катя почувствовала это, едва лишь увидела машину. Холодок пополз по спине. «Смотри-ка». Она остановилась на обочине дороги. «Кто-то едет». Нина вглядывалась в сгущающиеся сумерки. Свет фар слепил ее. «Катя! Катька! Куда? Осторожнее!» Катя и сама не ожидала от себя такого поступка. Еще секунду назад она просто стояла и смотрела на приближающуюся машину. Такси поравнялась и... Перед ней мелькнуло его лицо. Белая, обрюзгшая, застывшая маска. И Катя, она с криком, чуть не попав под колеса, бросилась к машине. «Олег Игоревич, пожалуйста! Да остановитесь же! Олег Игоревич!» «Ты что, ошалела? Жизнь недорога!» Из окна высунулся взбешенный таксист, резко нажавший на тормоз. «Что, места на дороге мало?» Но Катя не слушала его даже, барабанила кулаком в стекло, за которым не видела сейчас ничего, только его лицо. Он опустил стекло. Катя почувствовала сильный запах алкоголя. Смирнов был пьян. Он напоминал рыхлую, выброшенную на берег приливом медузу. Но Катя в тот миг словно и не замечала ни этой его чудовищной слабости, отрешенности, ни его безволия ни его старости, морщин, складок потухшего взгляда, седины. Ей сейчас было мучительно жаль этого совсем незнакомого и вместе с тем такого знакомого человека. Она хотела помочь ему хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь вдохнуть жизнь в эту полумертвую уже оболочку, тени которой жили и в ее памяти, и в памяти сотен и тысяч других зрителей, Жили на километрах кинопленки, в таких непохожих друг на друга героях экрана и сцены. Жили в фотографиях, слайдах, рекламных счетах, глянцевых обложках журналов. «Олег Игоревич, вы к ней? К Хованской? Не ходите туда!» — выпалила Катя. «Я вас прошу, я умоляю, уезжайте отсюда! Ради бога, не ходите к ней больше! Она вас погубит!» Он смотрел на нее, видимо, силился вспомнить и не мог. Только слабо, пьяно, печально пытался улыбнуться. Язык его еле-еле ворочался. «Девушка, какая милая девушка! Вы... А вы кто?» «Неважно, кто!» заорала Катя чуть ли не в лицо ему. Еще немного, и она сунулась бы в окно, и, как некогда, Хованская яростно затрясла бы его за плечи, чтобы согнать с него эту пьяную одурь. «Уезжайте! Не ходите к Хованской! Слышите?» Смирнов тяжело откинулся на спинку сиденья. Губы его шевелились. «Не могу. Извините», — донеслось до Кати куда же мне еще? Не могу. Катя успела еще увидеть гневно-недоуменный жест таксиста, крутанувшего пальцем у виска, потом такси яростно газануло и... «Фанатка ненормальная!» — крикнул на прощание таксист, высунувшись из окна. «Оборзели совсем! Человеку прохода не дают! Поди полечись!» Когда Катя и Нина добрались грехом пополам до дачи Чебукиани, такси Высадив пассажира, уже разворачивалась в освоясе. Им оставалось лишь поглазеть на этот непроницаемый забор, на эту наглухо захлопнувшуюся перед самым их носом калитку, за которой... Предположение, что Смирнов направляется Премехенько в Майгору, подтвердилось окончательно, едва такси в районе Старопавловска свернуло с магистрального шоссе на проселочную бетонку. Именно на этой стадии негласного сопровождения подключился к операции изгорающий от нетерпения начальник отдела убийств. Свою машину Колосову пришлось оставить на обочине и пересесть в одну из машин сопровождения, оборудованную мобильной связью и спецтехникой. По сведениям наблюдения, Смирнов на пути в Старопавловск останавливался всего один раз, на 23-м километре шоссе в придорожном кафе. Купил там пол-литра дешевой водки местного разлива, которую почти сразу же и выпил. Пытался угостить таксиста, но тот, с сожалению, отказался. Перед тем, как угоститься, Смирнов с машины звонил кому-то по мобильному, но номер определить не удалось. Как докладывали Колосову сотрудники сопровождения, у них сложилось впечатление, что Смирнов после визита на квартиру был чем-то сильно расстроен и огорчен, и словно бы пытался сейчас влить в себя как можно больше спиртного. Ему как будто было все равно, что пить и в какой последовательности. «Да что же с ним такое?» «Думал Колосов. Вроде ничего за весь день не случилось. И в театре он вполне нормальный был, как наши докладывают, работал. И в агентстве билеты на самолет заказывал для себя и для жены, что ли? Все изменилось там, в квартире. Что там произошло?» Машины сопровождения сделали рокировку, и следом за такси в Майгору въехал невзрачный белый пикап самого дачного и непрезентабельного вида. Колосов на некоторое время потерял фигуранта из поля зрения и только следил за ситуацией по рации. «Остановка на дороге», — докладывали напарники. «Контакт объекта на шоссе. Две дачницы, молодые. Одна разговаривает со Смирновым». Из машины он не выходит так. Внимание! Объект двигается дальше. Задачи Чебукиани наблюдали с расстояния нескольких сотен метров. Ближе подъехать было рискованно. Спецтехника позволила видеть Смирнова даже в стремительно сгущающихся вечерних сумерках. Он стучал в калитку. Вот она открылась. Он вошел. Калитка захлопнулась. Колосов напряженно размышлял. Так, приехали. И что дальше? Вламываться следом на дачу? Смысл? Никакого, кроме. А если Хованская все же решится? А если ничего не произойдет? Снова допустить промах? Наломать дров? Ну, товарищ майор, какие указания будут? Интимно ракотнул в рации баритон начальника смены и сам же предположил, Встаем пока на мертвый якорь. Встаем пока. Ждем. Пусть одна группа на всякий случай возьмет под наблюдение холм, распорядился колосов. На всякий пожарный, если все же они двинут на эту чертову вершину справлять какой-нибудь свой очередной шабаш». Ритуал на горе, подобие того, что видела Катя, да. Это было бы идеальное решение. Думал Никита про себя, тоскливо и напряженно. Если бы они отправились туда, и мы бы их там засняли за всеми этими чертовыми финтами, то в будущем эта оперативная пленка легла бы в основу. Однако в тот момент он был совсем не уверен, что поступает правильно, давая Смирнову возможность быть наедине с майгорской ведьмой. Стемнело. А время словно на месте застыло. Стрелки на часах двигались еле-еле. Половина одиннадцатого, одиннадцать, четверть двенадцатого. Казалось, полночь никогда не наступит. «А с чего ты взял, что это должно произойти в полночь?» — спрашивал сам себя Колосов. «Сказок, что ли, в натуре начитался? А может, он просто заночует у нее, а мы тут торчи?» — терзался он. «Или все же рискнуть?» «Навестить их?» Свет в окнах дачи горел лишь на первом этаже. «Смотрите-ка, товарищ майор!» Напарник Колосова протянул ему прибор ночного видения. «Кажется, что-то...» Колосов напряженно прилип к гляделкам. Ночь, увиденная через окуляры, словно выленила и напоминала теперь какое-то серебристо-серое лунное марево. И в этом мареве, в проеме открытой калитки, показалась человеческая фигура. Это был Смирнов. Товарищ майор, тут машина на вашу улицу свернула. Жигули, девятой модели, цвет темный. Госномер, доложила рация, пропускаем. Жигули девятой модели. Темные, то есть синие, отчего-то сразу решил для себя колосов. Машина и Щенкова. Так, ах ты! «Ящер, и зачем же ты пожаловал снова, а?» Смирнов нетвердыми шагами направился по улице навстречу машине. Вот она тихо остановилась. Фары были потушены. Смирнов махнул рукой, словно приветствуя какого-то хорошего знакомого. «И тут Колосов» на устах которого уже была готова команда «вмешиваемся в ситуацию», потому что он ни под каким видом не позволил бы Ищенкову, которого люто ненавидел в душе, вот так, приспокойно, на своих собственных глазах усадить в свою машину режиссера и вести его куда-то, вдруг замер и прилип к окулярам. «Черт возьми! Слава богу! Это же не та машина! Да!» «Девятка, и в темноте поначалу цвет особо не разберешь, темная, и баста». Ну вот фонарь дорожный свой отблеск на ее капот бросил, и стало видно, что машина не синяя, а вроде вишневая. А это значит, что принадлежит она не ящеру, а совсем-совсем другому человеку, который... Поезжай за ними. Колосов неожиданно для себя облегченно перевел дух. «По-моему, ребята, на сегодня у нас все». «Больше ничего не будет. Доведем их, Домкат!» Эта подозрительная внутренняя успокоенность, снизошедшая на него, едва он убедился, что за Смирновым приехал не ненавидимый всеми фибрами души ублюдок-ящер, а Кузнецов долго была впоследствии для Колосова необъяснимой загадкой, что произошло с ним тогда, как он мог, но ведь это было. Именно в ту, во многом роковую, минуту он сам внутренне был спокоен, как танк, и безмятежен. И в том своем душевном состоянии перед концом этого чертова дела. В этой своей успокоенности Колосов, кроме себя, никому бы никогда не признался, скорее откусил бы себе язык. Смирнов сел в машину. И девятка медленно развернулась и направилась к шоссе. В ней было два человека водитель и пассажир на переднем сиденье. Проехав метров триста у церкви, машина неожиданно остановилась. Что там еще? спросил колосов у напарника, наблюдавшего через оптику. Разговаривают. Наш ему что-то говорит, тот слушает, вроде сочувствует, по плечу хлопает, нагибается. Ба! «Никит Михайлович, пьют уже? Наш-то? Наш-то? Разошелся. Прямо из горла тянет. А этот, второй, водила, тоже не отстает. За компанию угощается. Ну и творческая интеллигенция. Может, погонем их? А то их еще потом ГИБДДшники тормознут, привяжутся». «Это ему, наверное, Смирнов и звонил по телефону, просил забрать». Кузнецов довезет его до Москвы, на холостяцкую квартиру. Выгрузит он патрона, пьяненького. устало и разочарованно думал Колосов. Сколько сил коту под хвост. Ну и пусть. Главное, что Смирнов не остался у этой чертовой бабы. Уезжает из Майгоры. От нее уезжает. А завтра будет новый день, наружка снова поработает, может, что и прояснится. Вишневая «девятка» снова тронулась в путь и, плавно вырулив на магистральную трассу, взяла курс на Москву. «Никита Михайлович, что это они?» Внезапно сказал напарник. «Забыли, что ли, что-то? Смотрите! Разворачиваются! Вроде... Вроде возвращаются!» Никита вглядывался в ночь, Девятка, внезапно притормозив, вдруг действительно начала разворачиваться на пустынной в этот поздний час дороги и потом снова направилась в дачный поселок. Преследовать их теперь было труднее. Развернуться следом за ними, фактически прямо у них на глазах, на голом, как плеж, шоссе, было глупо. И проезжай метров сто вперед, затем съезжай на обочину скомандовал нервно Колосов. «Сколько мы должны дать им фору, чтобы нас не засекли?» Секунды ожидания сочились по капле. Время снова было на точке замерзания. Девятка опять попала в поле их зрения уже почти у самого подножия Майгоры. Девятка тихонько свернула на узкую лесную прогалину и остановилась. Мгновение все было тихо. Потом из машины вышел человек. Он обошел ее кругом, открыл багажник, покопался в нем и что-то достал. Среди деревьев внезапно мелькнуло маленькое желтое пятно, светили карманным фонариком, светили именно на деревья. Пятно света скользило по стволам от корней к кроне, словно ощупывало, выбирало. Потом человек решительно шагнул к одному из деревьев, Фонарик положил в траву у корней, потому что руки человека были теперь заняты совершенно иным предметом. И когда Колосов через прибор ночного видения с трудом различил во мгле, что это было? Когда они с напарником, стараясь не проронить ни звука, выскочили из машины и, хранясь за кустами, бегом приблизились к «девятке», водитель ее уже почти закончил делать то, что так поразило начальника отдела убийств. В руках водителя еще секунду назад была веревка. И теперь эта веревка с широкой скользящей петлей на одном конце свисала с ветки дерева. Водитель девятки осторожно и вместе с тем сильно потянул за веревку, словно проверяя, надежно ли та укреплена Затем шагнул к машине, открыл дверь со стороны пассажира и... Смирнов, когда его вытаскивали из салона, напоминал ватное чучело. Он не сопротивлялся, даже на ногах не стоял. Его молча подтащили к дереву, приподняли, прислонили спиной к стволу. Корпусом водитель девятки прижимал его, чтобы он не сполз вниз. Потом дотянулся, поймал рукой веревку и набросил на шею Смирнова петлю. Визг тормозов, свет фар, хлопанье дверей, крики, хриплые команды выскакивающих из машин сотрудников. «Не с места! Руки за голову! Будем стрелять!» Никита Колосов никогда не думал, что это дело закончится вот так. Таким красивым, без сучка, без задоринки, задержанием с поличным. Неожиданным задержанием. Еще он никогда не думал, что ему будет так трудно в тот миг смотреть в глаза фигуранту при первых же окриках сотрудников милиции в страхе и недоумении застывшему у этого чертова дерева. Колосов шагнул к владельцу Вишневой девятки, Александру Кузнецову. И тот, отскочив с хриплым криком от дерева, затравленно попятился в кусты. Никита едва успел подхватить сразу лишившегося опоры Смирнова, который начал сползать по стволу вниз. Сбросил с него петлю, уже медленно и неумолимо затягивающуюся под тяжестью тела. Смирнов был совершенно невменяем, от него разило спиртом, как из бочки, а его убийца? Нет, несмотря на свой первый порыв, он не пытался бежать, взяли его, как сыщики впоследствии говорили, как ребенка, взяли без пыли, без шума, без стрельбы, тихо и профессионально. А он был как глухой в тот момент, не слышал ни окриков их, ни команд. Когда его уже быстро и молча вели к дежурной машине, Кузнецов на ходу оглянулся. Нет, не на начальника отдела убийств, не на сотрудников милиции, не на Смирнова, которого пытались привести в чувство, даже не на свою, теперь ставшую ненужной, брошенную машину. Она... Кузнецов оглянулся куда-то назад, смотрел в темноту на огромный, безмолвный, заслоняющий своей громадой звездное небо гигантский купол Майгоры, который сейчас словно давил на него всей своей тяжестью.